Химическая борьба очень эффективный, надежный и часто почти единственный способ быстрого спасения урожая от размножившегося в массе вредителя. Все дело только в том, как, где и когда применить химические средства. В борьбе с хвоя и листогрызущими насекомыми, вредителями леса, применение химических средств борьбы часто оказывается довольно эффективным. Иногда погибает до 95-97% гусениц. При авиаопыливании лицов во многих лесхозах Украины, Курганской и Ульяновской областей и Татарии большие массивы лесов были спасены от сосновой пяденицы и сосновой совки. Это факт. Но тут же мы должны снять шапки и постить память погибших при этом миллионов и миллионов полезных насекомых, защитников леса, а может быть и множество птиц. Страдают от пестицидов и муравьи. Семьи слабеют. Конечно, при спасении леса приходится выбирать наименьшее зло. Вот пример удачного применения химии в борьбе с грызунами. Мы уже рассказывали, как осенью с полей сбегаются мыши-полевки стога-соломы, прячутся в ней, и превращает ее в труху. Ждать, что туда придут хорьки, ласки или кошки, не всегда приходится. И тут помогает химия. Последние годы осенью при первых заморозках в стога вводят аммиачную воду. Воздух насыщается парами аммиака, и грызуны погибают. А соломе это не вредит. Наоборот, она становится более съедобной и питательной для скота. И тем не менее многие специалисты считают, что разумно сочетая агротехнические мероприятия с другими методами борьбы с вредителями, можно свести до минимума применение ядохимикатов. Интересный опыт в этом отношении накоплен в опытно-производственном хозяйстве Научно-исследовательского института сельского хозяйства Центрально-черноземной полосы имени Докучаева. Здесь на большинстве полей уже много лет не применяют ядохимикатов или используют их для обработки краев полей, где обычно бывает больше вредителей. И несмотря на малый объем использования химических средств, здесь получают прекрасные урожаи. Строгое соблюдение агротехники на полях обеспечивает успешную борьбу с вредителями и активную работу полезных видов животных. химические методы борьбы не так уж просты и дешевы. Для обработки 1,2 миллиона гектаров полей только в Ставропольском крае требовалось 3600 тонн зерна, 108 тонн растительного масла и не менее 140 тонн дефицитного фосфида цинка. А в Казахстане против сусликов ежегодно обрабатывают 3 3,5 миллиона гектаров земельных угодий. Сколько же для этого нужно приманок, препаратов, техники и людского труда? Как тут не помянуть добрым словом наших помощников, птиц и зверей, которые охотятся за грызунами, снижают их численность и уменьшают причиняемые ими убытки. Ведь биологические методы в 10-20 раз дешевле химических И в то же время обеспечивают более надежную охрану растений от вредных насекомых. Различные звери, птицы, жабы, ящерицы, насекомые энтомофагии, действуя сообща, постоянно уничтожают массу вредных животных и тем самым поддерживают необходимые для человека соотношения сил в природе, уменьшают убытки. Все они добровольные, постоянные. И почти всегда бесплатные наши помощники. Если же им помочь, где жильем, где подкормкой, а где и размножением лаборатории, этих помощников станет больше, больше будет их помощь, выше урожай на полях, огородах, в садах и лесах. Правда, далеко не всегда один полезный вид в состоянии одолеть множество разнолитых врагов, даже такие универсальные бойцы, как муравьи. Нужно объединить усилия птиц, муравьев, летучих мышей, землероек, ежей, бурсуков и полезных насекомых, и только такое генеральное наступление на всех фронтах приведет к успеху.